Глава 20. Жемчужный павлин Главная зала жемчужного павлина самой дорогой таверны в Гаване, была высотой в два этажа. Вдоль всей дальней стены в ней тянулась резная балюстрада. Что-то вроде балкона, за которым виднелись прикрытые бархатными занавесями входы в вип-залы. В них можно было подняться. По покрытой красной ковровой дорожкой лестницы, у нижнего края которой дежурили два внушительных неписи-вышибалы. Что уж там такого особенного в этих отдельных кабинетах представить было сложно, потому что и в общем зале глаза разбегались от роскоши. Тончайшие белые скатерти на столах, стулья, больше напоминающие резные троны, серебряные вилки, тарелки, кубки, хрустальные бокалы для вина. Неписи-официантки пленительной красоты. Похожая на белокурова ангела арфистка перебирающая серебристые струны тонкими невесомыми пальцами. На стенах картины в золоченых резных рамах, а в специальных нишах подсвеченные цветными светильниками, статуи каких-то богов и богинь. Боги, как полагается, мускулисты и внушительны, а богини так и притягивают взгляд. Ватага стальных псов, занявшая один из центральных столов. Смотрелось среди этого великолепия, как здоровенное чернильное пятно на белоснежной рубашке. И грязноватые и покрытые щербинами доспехи, потертые кожаные ремни, грубые сапоги на контрасте с изящным убранством залы казались убогими. Да и сами ребята с их сальными шуточками, громким смехом и чавканием явно выбивались из окружения. Впрочем, сами они, судя по всему, нисколько не парились на этот счет. Органично в этой аристократичной обстановке смотрелся только, кто бы мог подумать, стинг. Он где-то успел сменить свою кожаную броню на цивильную одежду и теперь с важным видом цедил вино из тонкостенного бокала и о чем-то щебетал с куртизанкой, сидящей у него на коленях. Где и когда он раздобыл эту кралю, тоже никто не успел заметить. Я сидел между доком и Данилой и доедал уже не то шестой, не то седьмой шашлык. В реале я бы, наверное, уже попросту лопнул, но здесь дело обошлось не особо обременительным дебафом переедания, снижающим на час скорость движений. Ну так я никуда и не торопился. Чего празднуем-то, кстати? Спросила Ката, запивая запеченную в углях белую рыбу вином изумительного розового оттенка. А хрен его знает, пожал плечами док. Ну, сейчас Лео вернется, расскажет. «Мне без разницы, банкет-то не за наш счет». «Я так понял, новенького надо благодарить», усмехнулся Берс. Он был в отличном расположении духа и даже со мной себя вел вполне благосклонно. Да и от остальных я за сегодня не услышал в свой адрес ни одной подначки. Даже как-то странно. Наконец-то начали воспринимать меня как равного. Скорее всего, это из-за новой экипировки. Я и сам себя человеком почувствовал а не оборванцем каким-то. Мангост. А ну, колись. Че ты там вчера наворотил? Пихнул меня локтем док. Он уже изрядно захмелел, как и остальные. Я промолчал, делая вид, что слишком занят едой. И сам бы хотел знать, из-за чего весь сербор. То, что происходит что-то из ряда вон выходящее, это точно. Вот только хорошо это или плохо? И связано ли это вообще со мной? Я-то вчера облажался. Вот если бы мне удалось выкрасть чертежи, другое дело. Ни черта не понимаю. Терехов появился четверть часа спустя. К тому моменту, когда основательно перебравший док, пригорюнившись на пару со Стингом, затянул какую-то заунывную старинную песню, причем от женского лица. Что-то там про то, как у девицы голос дрожал, когда пела она своему возлюбленному. И что ничего она с этим поделать не может, любит ведь хоть ты тресни. Самое страшное, что подпевать начал даже Данила, а это звучало пугающе. Слуха у него нет от слова совсем, но он пытается компенсировать это мощью голоса. Господи, с кем я связался? Мангост. Паладин коротко мотнул головой, давая знак следовать за ним. Я выбрался из-за стола. Шеф хочет сам с тобой переговорить, негромко произнес Терехов, когда мы с ним поднимались по лестнице в сторону вибзалов. Только помни, что я тебе сказал вчера. Следи за языком. Вот террас. Выходит, сам серый кардинал решил почтить меня беседой? Ну что ж, посмотрим. Поначалу молчун. Меня, если честно, разочаровал. Внешность в артаре он выбрал крайне непримечательную. Лысоватый, адутловатый коротышка с блеклыми водянистыми глазами. Одет в простецкую мантию, похожую на монашескую, не как у боевых монахов. А как у церковников, разве что его веревкой не перепоясан. вип ложек к слову, тоже не впечатляло. Небольшой кабинет, отделанный резными деревянными панелями. освещен слабо, только канделябр на 7 свечей, стоящий на столе. В пятне света часть стола с шахматной доской и сам молчун, да и то наполовину скрытой тенями. Спинка массивного кресла над ним нависает, как расправившая капюшон «Кобра», делая его еще более маленьким и невзрачным. Хотя стоило встретиться с ним взглядом, и впечатление начало меняться. Взгляд у Плешивого был спокойный, холодный, но, кажется, пронизывал насквозь. Не знаю, как это у него получалось. Наверное, есть некая харизма, которая передается даже здесь, невзирая на фальшивую внешность. А в том, что образ никчемного монаха лишь маска, я не сомневался. «Ну, проходи, садись», – негромко произнес он, указывая на кресло напротив себя. «Такое же кобраобразное как у него». «Леонид, можешь идти. Поговорим завтра». Терехов, бросив на меня быстрый взгляд напоследок, вышел. Я поерзал в кресле и, чтобы не встречаться с жутковатым взглядом Плешивого, принялся разглядывать шахматы на столе. «Дорогие, судя по всему, доска из полированного камня, похожего на мрамор», Каждая фигурка – маленькое произведение искусства. Детализированные до мелочей скульптурки воинов, всадников, осадных башен. «Играешь?» – спросил молчун. Я покачал головой. «Жаль. Вот и из Леонида игрок так себе. Было бы интересно найти достойного противника». В шахматах я и правда разбирался не больше, чем свинья в апельсинах, но для того, чтобы оценить обстановку на доске, глубоких знаний не требовалось – и так было видно, что белые разгромили черных просто подчистую. Либо Терехов совсем нуб, либо молчу настоящий гроссмейстер. И может не только в шахматах. Леонид рассказал мне о вчерашней твоей вылазке к Дервишам. Все сложилось как нельзя более удачно. Да я как-то не заметил, проворчал я. У меня же ничего не получилось выкрасть. Еще и умереть пришлось. Молчун снисходительно улыбнулся, поглаживая пальцем одну из белых пешек. Копейщика в круглом шлиме и легкой кожаной броне. Мне он напомнил себя самого. Маленький боец с палкой на фоне здоровенных, закованных в слонов. «Для рядового офицера и генерала одно и то же поле боя выглядит совсем по-разному. Ты же это понимаешь?» «Конечно. Вот только пешкой быть не хочется». Он улыбнулся еще шире. Далее Леонид говорил, что ты амбициозен». «Я это ценю в людях. Кстати, почему мангуст?» «Что?» «Ну, это твое прозвище. Откуда оно?» Я пожал плечами. «Нравится просто этот зверек. бесстрашным каким-то своим, что ли. Как он со змеями дерется. Причем у него же нет иммунитета к яду, так что вся надежда на точность и скорость. Стало быть, риск любишь. В пределах разумного. О, эти пределы у каждого свои». В какой-то момент можно переоценить свои возможности. К слову, о тех же мангустах. В Индии их держат как домашних животных, чтобы мышей и змей изводить. Когда-то пробовали завозить и в новый свет. Там ведь змей тоже полно. В той же Мексике. Знаешь, чем кончилось? Нет. Затея не удалась. Против гремучих змей мангусты оказались бессильны. Те куда быстрее кобр. Так что каждому свое место. «Поучительно, ага», — проворчал я. «Это вы к тому, что пешки не нужно рыпаться?» «Жаль, что ты не играешь в шахматы», — вздохнул Молчун, снова задумчиво трогая фигуры на доске. «Тогда бы знал, что пешка, оказавшаяся в нужное время в нужном месте, порой сильнее ферзя. Как, например, ты вчера. Рассказать, что вчера произошло?» «Давайте, чего уж там», — пожал я плечами. Но понадобится некая предыстория. Ты ведь представляешь карту юго-востока Артера? В общих чертах. Подробнее не понадобится. Ты уже наверняка знаешь, что земли к западу от гавани осваивает гильдия Красный Легион. На юго-восточном побережье обосновались корсары. Это две главные силы в этом регионе. Сейчас на старте игры, конечно, все еще очень условно. Но именно сейчас закладывается облик Артера. Каким он будет через полгода, через год, через два. Кто будет сильнее, кто объединится, кто вообще исчезнет. И вы в этом принимаете активное участие. О, я только слегка корректирую процесс точечными воздействиями. Мягко улыбнулся Молчун. Так сказать, обеспечиваю плацдарм. Мне ведь с этим в дальнейшем работать. Так вот, о юго-востоке. Здесь картина более-менее сложилась. Но есть, точнее была, одна штука, которая портила весь баланс. Дервиши. Верно. Они в этом ущелье встали как гость в горле. Хотя сразу было понятно, что это плохая затея. И для легиона, и для корсаров это стратегически важное место, так что они всегда будут претендовать на него. А это более крупные и перспективные гильдии. Дервиши ничего не добьются, сидя там, как собака на сене. Их обложат с обеих сторон и рано или поздно раздавят. К счастью, турок это вовремя понял. Точнее, ему помогли понять. Он вел переговоры и с Крушителем, главой Красного Легиона, и с Дейвом Джонсом о том, чтобы заключить альянс. Либо и вовсе войти в состав одной из гильдий. Мне лишь нужно было, чтобы он не ошибся с выбором. Он сделал небольшую паузу, будто хотел убедиться, что я ничего не упускаю. Увы, наши мнения не совпали. Я сделал ставку на Легион. Он же договорился о перемирии с Корсарами. А там и до Альянса было недалеко. Я нахмурился. «Что-то я не совсем понимаю». Мы ведь наоборот, по заказу Корсара все это время пакостили Дервишем. Да и вообще, сами Корсары позавчера рейд устроили на рудник. Я же собственными глазами видел. «А что конкретно ты видел?» – Вкрадчиво спросил молчун. Я замолчал. Догадки роились в голове, пока не выстроились в четкую картину. Единственное, что было понятно, меня все это время водили за нос. Не самое приятное открытие. Я с трудом подавил волну раздражения. «Засопел, засопел!» – рассмеялся Молчун. «Начинаешь догадываться, верно?» «Кто вообще сказал тебе, что рудник штурмуют корсары?» «Терехов кто же еще?» «Ну и до этого он упоминал корсаров пару раз и Дэйва Джонса. Он вроде бы даже встречался с ним, правда без нас. А тебе не показалось странным, что он так вот запросто обсуждает планы и приказы с новобранцем?» «А что тут такого?» «Тоже мне секрет великий», – буркнул я, хотя уже понимал, к чему он клонит. Я помолчал с минуту, собираясь с мыслями. Молчун спокойно ждал, разглядывая меня. Явно хочет, чтобы я сам до всего допер. «Значит, это все специально?» Терехов как бы невзначай пробалтывался мне, что мы якобы работаем на корсаров, а потом отправил в одиночное плавание. Он ведь знал, что я попрусь в земли дервишей, «Буду пытаться там чего-нибудь вынюхать». И знал, что меня по-любому поймают. На это и был расчет? «Вот видишь. Достаточно получить чуть больше информации, и все начинает выглядеть совсем по-другому, верно? Ты ведь знаешь, что такое дезинформация. То есть все эти дни со мной возились только ради того, чтобы я подбросил Дервишем Дезу? А как-то попроще нельзя было? Или хотя бы меня предупредить?» а не использовать как безмозглую пешку. А зачем? Ты сам должен был верить в то, что говоришь. Турок не дурак, вранье бы раскусил. Они бы и пытать тебя не постеснялись, чтобы выведать все, что ты знаешь. Я слышал у турка, есть подручный, спец по таким делам. Поэтому посылать кого-то из основного отряда было нельзя. Могли сболтнуть лишнего о других наших операциях. А ты... «Что с тебя взять?» Стиснув зубы, я с трудом поборол в себе желание сместить чертовы шахматные фигурки со стола. «Когда тебя поймали в крепости и решили, что ты связан с корсарами...» Дервиши здорово переполошились, а тут и крушитель подоспел, с новым предложением. «По моей информации, турок попросил у легиона защиты. Они объединятся, и это усилит позиции легиона на побережье. Этого я и хотел добиться» но у меня ничего не вышло, если бы не маленькая, но очень храбрая пешка, которая, возможно, со временем дорастет и до ферзя. Я молчал. Спокойный, вкрачивый голос молчуна действовал на меня гипнотизирующе. Будь это кто-то другой, тот же Терехов, я бы уже послал его куда подальше. Но этот упырь и правда внушал необъяснимый страх и что-то подсказывало мне, что не беспочвенный. Это большая политика, делающаяся малыми силами. Ты одиночку разрушил намечающийся альянс между двумя серьезными гильдиями. А между двумя другими начался конфликт, который, возможно, превратится в затяжное противостояние. Корсары вряд ли простят легиону, что те отжали у них выход из ущелья. За крепость Дервиши еще не раз будут биться, она будет переходить то одной стороне, то другой. И все из-за тебя». Но разве ты не горд, мангуст? Пока что я только чувствую, что меня поимели, процедил я. Только дурак будет гордиться тем, что его использовали как пушечное мясо. Это ты зря. Зачем я, по-твоему, рассказывал тебе все это? С использованной вещью так не разговаривают, ее выбрасывают. А ты доказал, что годишься на что-то большее. Так что если готов двигаться дальше, ты в обойме. Я медлил с ответом. С одной стороны, все, я победил, испытание пройдено. Я получу модем и смогу дальше заходить каждый день в артер. Да, придется работать на этого упыря, но не круглыми же сутками. Можно воспринимать его как неписи, который иногда дает мудренные и не всегда приятные квесты, обязательные к исполнению. Но радости не было. Из головы не шли славокаты, да и самого Терехова, что связываться с Молчуном – это добровольно идти в Кабалу, вырваться из которой не так просто. Хотя чем он меня удержит? Одним только моим желанием играть? Впрочем, а разве мне нужно что-то еще? Я уже подсел на эту игру. Основательно подсел. «Терехов говорил мне, что я смогу выдвинуть свои условия», – сказал я наконец. «Вот как?» – скинул брови плешивый. «Ну что ж, я готов выслушать. Но учти». Про новенький Феррари можешь даже не заикаться. Ты вообще пока не окупил даже свой модем. Мне ничего от вас не нужно. Холодно отчеканил я. Ну, кроме модема. Сам я его пока купить не могу, но из за модем я с вами рассчитаюсь. Назовите сумму. Буду возвращать частями. И что, хочешь взамен? А взамен я согласен работать на вас, но не как Терехов. Я не солдафон, который выполняет приказы, не раздумывая. Я сам буду решать, браться за ваше очередное задание или нет». Молчун задумчиво хмыкнул и щелчком пальца уронил одну из шахматных фигур черного латника, упершего перед собой в землю огромный двуручный меч. Надолго задумался, время от времени роняя еще одну фигуру. Я терпеливо ждал. «Миллион», – наконец проговорил он. «Это с арендой за использование?» Так-то модем стоит процентов на 20 дешевле? Не рублей. Золотых. Каждое задание, которое я буду давать, мы будем оценивать в некую часть этой суммы. Так и будем уменьшать твой долг. За операцию на руднике вы отвалили псам аж 200 золотых. Это сколько же мне расплачиваться за модем? Миллион совсем уж нереальная сумма. О, это только сейчас кажется. На старте работы сервера. «Инфляция неизбежна. Договорю да я не о гонорарах, я просто буду оценивать прибыль, которую ты принесешь мне, если выполнишь миссию, а играть я собираюсь по-крупному». «Насколько по-крупному? Какая будет минимальная ставка за мое задание?» Он поразмыслил. «Ну, пусть будет 20 тысяч для ровного счета». «Это что же, чтобы расквитаться с ним, мне придется выполнить для него полсотни поручений?» «Черт побери, не хотелось бы растягивать это сотрудничество так надолго. Хотя 50 это максимум. А если я вдруг сам заработаю кучу золота?» «Сможешь внести в уплату долга. Мне все равно, как ты будешь его гасить – звонкой монетой или выполняя задание». «Постараюсь рассчитаться пораньше. Слышал, что залезать перед вами в долги – плохая затея». «Это верно», – усмехнулся он, – не сводя с меня взгляда своих водянистых глаз. «Так мы... договорились?» Он протянул мне руку. Ладонь у него оказалась мягкой и влажной, будто жабе какой-то лапу пожимаешь. Бур. «Виду я, конечно, не подал. Надеюсь. Срок нашего договора — год», — добавил молчун, когда я был уже у дверей. Если к концу срока все еще будешь мне должен, сумма остатка удвоится. И выплачивать придется уже не в золоте, а в еврокредитах. Это так, чтобы мотивировать тебя на более усердную работу. Мы ведь уже ударили по рукам, напомнил я. Да, конечно. Это так. Небольшое уточнение к уговору. Или ты отказываешься от сделки? Ни хрена себе маленькое уточнение. Я замеру у порога, не знаю, то ли просто хлопнуть дверью, то ли предварительно еще и плюнуть плешивому в морду. Как так вышло-то? Это ведь я хотел выторговать для себя выгодные условия. И он вроде уступил, а в итоге я оказываюсь в какой-то заднице. «Да или нет, Монгуст?» жестко спросил Молчун. «Решай. Ты в деле?» «Возможно, я совершаю огромную ошибку. Хотя, наверное, я совершил ее уже давно» еще когда принял предложение Терехова. «Так что кого я обманываю? Я уже на крючке». «Я в деле», — наконец выдавил я. «Можете считать, что у вас теперь еще один стальной пес?» «Мне не нужен еще один пес, Стас», — улыбнулся Плешивый, неожиданно открытой, дружелюбной улыбкой. «Мне нужен именно мангуст».